Потом он подошёл к Джанни и спросил: "Ну, как успехи?" "Успехи?" "Да ни с места", отвечал Джанни. "Горизонтальное подвешивание грудью вперёд всё в том же положении. Делать это упражнение в обратном направлении, сущий пустяк". Тут для поддержки рук образуется валик из этих вот двух мускулов. В то время как, если проделать это лицом вперёд, нет ничего, дорогой мой, решительно ничего, кроме пустоты, что могло бы поддержать рук. Вот уже несколько месяцев, как я бьюсь над этим, и меня берёт страх при мысли, как много времени ещё потребуется, чтобы добиться успеха. Сколько в нашем ремесле таких вещей, от которых в известный момент приходится отказаться, когда видишь, как много они ещё потребуют времени и как мало впечатления произведут на публику. Видно, придётся взяться за что-нибудь другое. И Джанни умолк среди всеобщего молчания. Партия домино близилась к концу. Высокий костлявый клоун, читавший газеты, склонил на них голову и замер в одной из тех мечтательных и сосредоточенных поз, за которые товарищи прозвали его мыслителем. Вдруг приподнявшись, как бы в порыве внезапного вдохновения, хоть никто и не давал к этому ни малейшего повода, мыслитель медленно проговорил: О, как жалки, как бесконечно, как невыразимо жалки, господа, наши европейские цирки. Вспомним цирки Америки. Лавучий цирк, устроенный на реке Миссисипи, с амфитеатром, вмещающим 10 тысяч зрителей, с конюшней на 100 лошадей, с дартуарами для артистов, для прислуги, для экипажа. Перед и нево всегда несётся райская птица, параходик везущий передового, то есть агента, которому поручается закупить фураж для лошадей, подготовить пристани и стакады, триумфальные арки, расклеить афиши недели за две вперёд. А что скажете вы о странствующем цирке, большой странствующей ярмарке Об этом цирке с 12 золочёными колесницами, с храмами, посвящёнными музам, Юноне, Геркулесу, с тремя оркестрами с паровым органом, да, господа, с паровым органом, и наконец, с раусом, который растягивается в городах на целых 3 км, в то время как механические живые гимнасты исполняют на колесницах труднейшие номера. О, как жалки, как бесконечно, как невыразимо жалки наши европейские цирки, восклицал мыслитель, отворяя дверь и кончая свою тираду уже на улице.